Глава двадцатая. Они все улыбались, болтали, хихикали так, словно это утро – самое лучшее в их жизни. И меня это бесило. Я всю ночь не сомкнула глаз. Резкий уход Ильи без объяснения причин расстроил меня. Я не могу понять этого парня, он как чертовый хамелеон. В одну минуту самый заботливый и нежный бросается спасать меня, делает все, чтобы я чувствовала себя прекрасно, а в другую он закрытый с кучи секретов и долбанных скелетов в шкафу. «Это Марго! Как я хочу придушить заразу! Ей-богу, сил моих нет на эту девицу! И ведь что я скажу ему?» Я ревную к девушке. Нет, это смешно и стыдно. Так, словно я истеричная баба, а быть такой я не хочу. Но как бы то ни было, верху придется объясниться. И это самый минимум, который я жду от него. Вик. Раздалась над самым ухом, я подняла глаза. Шеф вызывает. Улыбнулась Оля. Прости, задумалась. Я принялась собирать бумаги, 10 минут назад закончила из кого? Сергей Владимирович подписал его. Схватив ежедневник, прошла к начальнику в кабинет. Доброе утро, улыбнулась, но как только оказалась в помещении, улыбка тут же спала. Рядом с шефом, на том же месте, как и в прошлый раз, восседал Никита. Заметив меня, он улыбнулся и подмигнул. Проходи, Виктория. Я старалась не смотреть на Никиту. Клянусь, этот офис словно рупор, в котором разлетаются все сплетни. Стоило мне зайти сегодня в офис, несколько человек спросило, как вечерний ужин с Ником. После того, как парень перед всех заявил свидание, Каждый сотрудник уже посчитал меня его девушка. И это раздражало очень сильно. Сейчас поедешь подавать исковое. Вот твоя доверенность. Шеф протянул документ. Я понимаю, ты делаешь это впервые, и тебе нужна помощь, поэтому с тобой поедет Никита. У него как раз заседание. Я посмотрела на парня. Он сидел, немного запрокинув голову назад, смотрел на меня из-за полуопущенных ресниц. Сергей Владимирович, спасибо за помощь, но я могу сделать это сама. Шеф окинул меня хмурым взглядом. Нет, не будем терять время. Поезжайте вместе. Ник кивнул и, поднявшись с кресла, направился к двери. Ник, насчет наследства Еремова, помнишь? Окликнул сотрудник начальника. Конечно, шеф, к вечеру доки будут у тебя на столе. Мужчина кивнул, а потом перевел на меня взгляд. Мол, чего ты еще сидишь на месте? Похоже, и этот день не будет легким. Вик. Никита повис правими двери моего кабинета. Все девчонки замерли с восторгом, смотря на юриста. Я буду ждать тебя внизу. Кивнув, я продолжила собирать документы. Проверила несколько раз, чтобы ничего не забыть. На глаза попался мобильный. Он лежал у клавиатуры и сейчас нещадно трезвонил. Благо я сменила звук на вибра. Подняла гаджет Илья. Отключила вызов. «К черту его! Не собираюсь говорить с ним, не собираюсь читать ни одно из пяти непрочитанных сообщений за этот час». Взяв папку, поспешила к выходу. «Эх, счастливая, с Ником поедет!» — услышала за спиной расстроенный улин вздох. Улыбнулась при себя. «Какие мы все разные!» «Давай так!» Начала первая, как только села в машину к Нику. А он замер, едва успев открыть рот. «Меня не волнует твой статус в фирме, Меня не волнует твоя тачка и твоя рубашка от Хьюго Босс. У меня есть парень, и у нас серьезные отношения. Так что все свои приемы, свой взгляд охотника и дикосексуальную улыбку прибереги для любой другой. Только рабочие отношения, ясно?» Он молчал. Ошарашенно пялился на меня, а потом его губы скривила улыбка, демонстрируя мне ряд ровных зубов. «Конечно, Виктория Владимировна!» Он повернул ключ зажигания, и спустя несколько секунд мы выехали на проезжую часть. Я отвернулась, смотря в пассажирское окно, зная, что вспылила, но очертить границы дозволенного было необходимо. Вдруг раздался смешок. «Что?» Он сидел и улыбался, будто было чему радоваться. Ты назвала мою улыбку сексуальной, произнес довольная, а я едва не вспыхнула от гнева. Ты слышишь то, что хочешь, пробурчала недовольно, обернувшись обратно к окну. Но Ник не собирался закрывать тему. Я слышу то, что слетает с твоих прекрасных губ, и ты назвала меня сексуальным. Это уже чересчур останови машину. Я потянулась к дверце. Ладно, прости. Он поднял руки вверх в примирительном жесте. Все больше не буду, даю слово. Прикрыла глаза, выдыхая. Телефон завибрировал снова, доставь из сумки, посмотрела на экран. Два звонка от Ильи один От Насти. Черт! Только сейчас поняла, как долго не созванивалась подруга. Но сейчас совсем не время. Наберу ее после суда. Стоило машине припарковаться у здания, я выскочила наружу. Спасибо, Никита. Встретимся через полчаса. Раздался в спину его громкий голос. Обернулась. Я доеду сама обратно. Спасибо. Ник что-то пробурчал себе под нос, коверкая меня. Видно было, что я задела его за живое. На секунду мне даже стало совестно. Но он тоже хорош. На входе меня остановил судебный пристав, заставив вытянуть из кармана все содержимое, несколько раз проверил на металлоискателе, когда все процедуры были. Позади я наконец-то вошла внутрь. В канцелярии любезно подсказали кабинет, где я могу создать заявление. Вот только очередь здесь стояла огромная. 15 человек. Ох, в отдел я вернусь только к обеду, если повезет. Через полчаса ожидания прошло всего пару человек. Спустя еще 20 минут я поняла, что дело плохо. Я так не только до обеда, до вечера не управлюсь. На два часа у шефа заседание в суде. Он хочет взять меня с собой для того, чтобы я вникла в еще одно дело и со следующего раза принимала участие сама. Все бы ничего, но это будет происходить... В совершенно другом здании. «Здесь всегда так?» Спросила девушка, стоящую передо мной, Стала выдохнув, она кивнула. «Сегодня принимает Яровой. Он каждую строчку читает так, словно сейчас собирается заседать. Поэтому так долго выходит». «Черт, это совсем не радует». Телефон снова завибрировал. Посмотрела на экран. Илья. Убрала его обратно в сумочку. А когда подняла глаза, увидела проходящего мимо Никиту. Наши взгляды встретились, и на его губах расплылась улыбка. «Эй, подруга, ты чего тут тусишь?» «Сказала ведь, сама доберешься» усмехнулся, направляясь ко мне. «Я и доберусь, сама очередь!» Пожала плечами. Ник обвел взглядом толпящийся у двери народ и присвистнул. «Это ты до вечера простоишь!» А потом, приблизившись, схватил меня за руку. «Идем!» Опешив от такой наглости, я позволила ему утянуть себя. А повел он меня именно к той двери, куда было нужно. «Как же так, без очереди?» Только успела прошептать, смотря на удивленную негодующие лица ожидающих. Ник молча впихнул меня в помещение и прошел следом. «Доброе утро, Андрюх!» Ник выступил вперед. Молодой парень, изучающий документы девушки, вошедший сюда минут 10 назад, поднял на Ника глаза. Но вместо того, чтобы выгнать нас из кабинета, как того я и ожидал, он улыбнулся. Здорово, Ник! Слушай, помощь твоя нужна. Никита кивнул в мою сторону, и Андрей перевел на меня удивленный взгляд. Мои щеки от чего-то вспыхнули, но я постаралась сохранить видимое спокойствие, хотя сердце грозилось выпрыгнуть из груди в любой момент. Сейчас минуту. Парень вернул взгляд к документам. В пару секунд изучил несколько последних и, поставив подпись, отдал паспорт девушки Та, обрадовавшись, что все закончилось, намного быстрее, чем поднялась с места и поспешила на выход. Что у тебя? Возьми из кого у девочки. Там все четко ручаюсь, нам просто в офис обратно нужно. У девочки? На губах парня расплылась улыбка. Я почувствовала легкий толчок в плечо, а когда подняла глаза на Ника, он кивнул в сторону Ярового. Пройдя к столу, протянула бумаги, парень пролистал их и вернул к Никите задумчивый взгляд. Ну и что, Воронков, толкаешь меня на такие вещи? Ты же знаешь, я всегда проверяю. Яровой, да брось! засмеялся Ник. Лучше скажи, как насчет субботнего просмотра матча в баре. Слышал, там наше пиво снова появилось. Пацаны все будут. «Пацаны будут?» – Андрей удивленно посмотрел на Ника. «Пацаны, это хорошо! А девочка твоя будет?» Парень скосил на меня глаза. От удивления не сразу сообразила с ответом. «Да я футбол не люблю, и вообще...» Я почувствовала, как на плечо легла ладонь Ника. «И вообще, она дико благодарна тебе и обязательно сходит с нами, но не на футбол. Может, боулинг или кино?» Я подняла удивленный взгляд на Ника, тот незаметно подмигнул. «Да, конечно, как-нибудь обязательно». Андрей смотрел на меня с ухмылкой, было видно, что он понял мой отказ. Сложив мои бумаги... Сделал запись в журнале приема. Спасибо, брат, до субботы. Ник протянул ему руку, мужчины пожали их. Когда мы вышли за дверь, я старалась не смотреть по сторонам. Мне казалось, что ожидающие готовы сожрать меня. На улице Ник остановился и закурил. Ну что, красотка, со мной поедешь или на автобусе? Улыбнулся. Я подняла глаза к небу и сощурилась от яркого солнца. На улице было очень жарко и совсем не хотелось тащиться на автобусе. Черт, с тобой! Поехали! Я направилась к припаркованной у входа Вольва, за спиной послышался смешок. А я в тебе не ошибся, проговорил Ник, устраиваясь на водительском. В этот момент мой телефон снова завибрировал. Скинула вызов, а когда подняла глаза, Ник смотрел на мой телефон. «Проблемы в раю?» выгнал бровь. А вот меня волновало совсем другое поведение Андрея ничуть не отличалось от Никитиного. Почему вы все думаете только о том, чтобы затащить девчонку в кровать? Скажи, разве я как-то одета не так? Или говорю что-то такое, что позволяет думать твоему другу, будто я собираюсь с ним на свидание? Он ухмыльнулся. А по мне ничего странного он не сделал. Такая как ты должна уже привыкнуть, что все парни будут хотеть этого. Такая как я? Он посмотрел на меня смеющимся взглядом. Красивая. Доброс? Да неужели? Я покачала головой, чувствуя, как заливаюсь краской. Нет, я же не девочка из группы поддержки, чтобы на меня. Смотрели все парни вокруг. «Да брось, ты все сам понимаешь, Никит. Я скромно одета, у меня скромный макияж. Так с чего бы вам всем думать так?» Когда мои глаза встретились с его, я замерла. Он так странно смотрел на меня. «Раз уж мы с тобой теперь только коллеги и максимум друзья, я могу сказать тебе правду?» «Говори». «Не переживай о нем», он кивнул на телефон. «Лучше расслабься и общайся. Пусть это не Андрей, пусть не я, но не закрывайся и не храни себя для одного-единственного. Как его зовут?» Неважно. Он засмеялся. Я знаю таких парней, Вик. Да брось. На нем тату больше, чем сигарет в моей пачке. И я хочу тебе сказать, что такие, как он, не останавливаются на одной. Бьюсь об заклад, ты успела уже нафантазировать вашу свадьбу и придумала имена деткам-карапузам. Вот только он совсем и не думает обо всем этом. Ты здесь будто колючий кактус, не подпускаешь к себе. А он в это время трахает даже на грамм, не похоже на тебя. Мне было противно от его слов. Прекрати, ник. лучше послушаем радио. Прости, но это правда. Мы парни в большинстве совсем полигамны. Мы охотники. Нам постоянно нужна новая цель. Нужно чувствовать это будоражащее ощущение адреналина от погони, понимаешь? Я покосилась на него с улыбкой. Так уж все полигамны. Почти все. Я не говорю о ботаниках-задротах. Они могут довольствоваться одной и навсегда. Но такое, как твой пацанчик... Ня. Ник расслабленно устроился в кресле, а я все никак не могла перестать злиться. И ты полигамен? Он посмотрел на меня с улыбкой. И я подруга. «Я в первую очередь». Я не стала ему отвечать. Отвернувшись, уставилась в окно. Мысли то и дело лезли в голову, царапая, тревогой мое сердце. Как бы я ни пыталась отказываться, как бы ни была раздражена разговором с Ником, его слова подлили масло в уже разгоревшийся костер. «Илья ведь ушел сегодня после звонка Марго. Эта сучка постоянно крутится вокруг него. А он ничего не делает. Неужели, если бы хотел, не мог бы поставить ее на место? Конечно мог. Разве есть что-то, чего не может сделать сверх, Если захочет того. К тому времени, как мы вернулись в офис, настроение стало еще хуже. Я старалась на. зацикливаться работе не думать ни о чем. Через пять минут собрание у шефа. Раздался над головой голос Ника. Я подняла глаза, а парень протягивал мне стаканчик с кофе. «Карамельный латте» девчонка тащится. Хотела бы возразить ему и показать, что он не прав, но я обожаю именно карамельный. Сделав глоток, посмотрела по сторонам. Леры не было, а Оля то и дело бросала жаркие взгляды на Ника из-за экрана своего ноутбука. Ты правда не любишь футбол? Он присел на край моего стола. Ник вел себя так, словно мы знакомы тысячу лет. Ник, не начинай. Я принялась собирать содержимое своего стола в одну папку, наводила порядок, лишь бы унять волнение. В один момент Ник схватил мое запястье. Забрав из руки бумаги, которую я собиралась убрать в ящик, он потянул на себя. Между нашими лицами оставались считанные сантиметры. Я замерла в испуге, не зная, чего ожидать от него в следующий момент. Я не начинаю. Ты не даешь, проговорил с улыбкой, поглаживая молодонь подушечкой большого пальца. В общем так, давай договоримся. Один матч, проведенный с нами в баре. Просто тусанем, ты осмотришься. А уж потом скажешь, нравится тебе это или нет. Я попыталась открыть рот, но он не дал возразить. Ответ нет, не принимаю, прости. Он вдруг выпустил мою руку, спрыгнул со стола. Ник вышел из кабинета быстрее, чем я пришла в себя. Боже, он меня достал! Прошипела в сердцах. Оля недовольно покосилась на меня. Прости, Оль. Девушка поднялась из-за стола и, схватив свой ежедневник, направилась к выходу. Совещание начинается. Идем.